Глава 4. Визит в главный офис. Одной из передовых программ телестанции КМС-Медиа по праву можно было считать «Историей Версальского континента», Новые подземелья и охотничьи угодья, торговцы редкими предметами, слухи, легенды о скрытых расах, последние сводки о достижениях знаменитых игроков и задания невероятной сложности – все это можно было увидеть, включив канал KMC Media. Однако в последнее время стала набирать обороты тема непрекращающейся войны на Центральном континенте. Регион вблизи холмов Тибот был захвачен магическими подразделениями Ксении. Гильдия Клеона прибегла к помощи наемников, чтобы остановить вторжение, но разница в силе все равно оказалась слишком велика, и в конце концов оборона пала. «Синхимон, я слышал, что вам удалось достать видео этой битвы». Да, для этого мы и вышли в эфир, чтобы сообщить вам, уважаемые телезрители, срочную новость о сражении у холмов, состоявшуюся два часа назад. Так что через секунду вы увидите ее краткий обзор. Кадры действительно поражают. Маги просто смели защитников. Да уж, люди, которые симпатизируют магам, явно останутся довольны этим зрелищем. Война охватывало все новые и новые области, что производило к с... повсеместным сражениям. Солдаты, наемники и маги – вот что чаще всего теперь показывали по телевизору. Настало время, когда любая гильдия могла обрести славу и могущество, а, а так и Настало время, когда любая гильдия могла как обрести славу и могущество, так и пасть, оставив после себя лишь воспоминания в архивах библиотек. Настало время, в котором, как правило, чаще всего рождались герои. Гильдия Гермес стала полноправным хозяином королевства Хейвен от Жуван, но я слышала, что половина противоборствующей стороны просто сдалась гильдии Гермес. Да, рыцари железной крови, некоторые наемники и маги, как только они поняли, что поражение неизбежно, то заявили о безоговорочной капитуляции. Сейчас Гильти и Гермес контролирует 147 из 169 регионов королевства Хейвен. А что насчет остальных 22? Гермесовцы смогли переманить на свою сторону некоторые другие гильдии, правившие в города королевства, так что разница между силами оставшихся и захватчиков слишком велика. До полной оккупации королевства Хейвен осталось всего несколько крупных боев. Кроме того, нам сообщили, что впервые на Версальском континенте может состояться коронация. Я думаю... Много бы кому было интересно увидеть подобное событие своими собственными глазами. Хочу напомнить нашим телезрителям, что слава короля имеет не меньшее значение, чем слава всего королевства. Она крайне важна для дипломатии и внешней политики, а также сказывается на различных внутренних процессах. Гильдия Гермес провела практически все необходимые приготовления – Да, вы наверняка видели, что повсюду развешаны блокады и приглашения посетить сапок Арендел, где в честь коронации гильдия Гермес закатит пир на целую неделю. А что говорят о будущем правителе? Гильдия Гермес не раскрывает личность короля, но, согласно нашим данным, вероятнее всего им станет батарей. Батарей? Сифл Славы, Силы и мощи гильдии Гермес и Именно он должен был стать первым королем Несмотря на постоянную нарастающую конкуренцию между гильдиями Именно в Гермес э, смогли показать Что они обладают совершенно иным уровнем возможностей Таким образом, э, что КМС Меди э, Что другие транстелестанции э, Посвятившие себя королевской дороге не могли остаться в стороне от такого события, как коронация гильдии Гермес. Что ж, события обещают быть захватывающим. Я полагаю, что только лишний раз, это только лишний раз доказывает, какие у гильдии Гермес большие амбиции. Получив власть над королевством Хейвен, гильдия Гермес вошла бы на пьедестал славы как в виртуальном мире, так и в реальном так, я никак не могу понять, что же случилось с теми, кто безоговорочно сдался гильдии. Некоторые отказались от своего враждебного к ней отношения и стали частью гильдии Гермес, а некоторые просто покинули пределы королевства. Ходят слухи, что гильдия Гер Гермес лишь прикрывается своими якобы большими победами, чтобы скрыть позор Джаголазе. Что ж, некоторые игроки, которые представляли гильдию Гертмес, были совсем из других гильдий. Так что это спорный вопрос. Но разве это не похоже на ситуацию с покорением Королевства Хейвен? Что же делать обычным игрокам? Ну, на этот вопрос у меня тоже нет ответа. Помимо Королевства Хейвен, войны шли и в других государствах. Миллион и... Мелидион и другие менее престижные гильдии вступали в, э, в так называемый союз, а игроки э, высокого уровня один за другим продолжали попадаться в сети очарования крупной гильдии. По окончанию фестиваля э, пришествие семьи ангелов было помещено в зал искусств. Мастер скульптор Декрамм создал скульптуру, являющуюся настоящим сокровищем для Версальского континента. В какой-то мере ее можно было сравнить даже со святыней – дзин. В зале искусств Моры была выставлена скульптура «Пришествие семи ангелов». Новость о появлении скульптуры распространилась по региону со скоростью пандемии. Скорость роста культуры региона увеличилась на 5%, Теперь культура Моры оказывает большое влияние на окрестные регионы. В связи с возрождением культуры возросла популярность творческих профессий. Мора стала священным местом для тех, кто проповедует искусство. Слава области увеличилась. Благословение ангелов положительно сказывается на характеристике и вере жрецов и рыцарей. Услышав чудесную новость, игроки Моры тотчас же начали стекаться в залы искусств. Эта работа, привезенная с джиколаза, поверить не могу, что кто-то мог вырезать скульптуру из мифрила, словно из какого-то дерева. Эх, смогу ли я когда-нибудь стать таким же мастером, как Вид? Да, но еще никто из скульпторов современности не смог достичь мастерского уровня. Количество посетителей зала искусств выросла в три раза после того, как люди узнали о потрясающих эффектах скульптуры Дейкрама. Вид повысил входную плату на пять золотых. Однако новичкам он решил все же оставить льготный вход и поднял цену всего на один золотой. Однако одна только скульптура «Пришествие семи ангелов» существенно повысила эффективность работы зала искусств. И за дня в день его посещало все больше и больше игроков, а слухи о нем распространились даже за пределы Северного континента. Начинающие скульпторы и художники поняли, что это их шанс знать знаменитыми и вступили в настоящее сражение за право получить выставочное место в зале. Тем не менее были и те, кому не нравились нововведения. «Фу, это же настоящая тирания!» «Раньше, перед тем, как отправиться на охоту, я приходил в зал искусств и получал благословения, но сейчас меня хотят задрать целых пятнадцать золотых. Зал искусств Моры крайне важен перед началом любой охоты, так что лорд обязан снизить стоимость. Этот безумный рост цен был инициирован, совершенно не учитывая мнение жителей». Несколько игроков, собравшихся у входа в зал искусств, негодующе кричали и протестовали. Некоторые жители тоже протестовали, что впоследствии могло привести к нежелательным последствиям. Так что ВИИД решил сделать два пространственных заявления. Первое. Увеличение входной платы было сведено к минимуму. Но она нам по-прежнему нужна, в связи с ростом цен на материалы, не говоря уже о поддержке искусства и функционировании само самого здания. Второе. Нельзя сравнивать это повышение с бессовестной логикой правительства, которая подняла цены на электроэнергию, воды и проезд на метро. Хоть протестов и было достаточно много, но большинство новичков молчало, ведь вхлотная оплата в 4 золота не была такой уж большой. С другой стороны были и те, кто-то с подозрением относился к подобным жалобам. В море хватало и бесплатных эффектов, например, от башни света и статуи богини Фреи. Кроме того, много игроков понимало, что подобный титанический труд стоил того, чтобы за него заплатили. Однако Вид четко видел висящую перед ним проблему. Скульпторов до сих пор практически ни во что не ставили. Все, что могли сделать представители этой профессии – продавать свои работы за гроши, либо же... Просить подачки на улицах. Даже если они действительно старались и делали хорошие работы, то ни один магазин не мог по достоинству компенсировать их труды и затраты. По правде говоря, большинство игроков выбирало профессию, связанную с боем. Однако шло время, и они все чаще начинали понимать, что их навыки и возможности становятся выше лишь в сочетании с работами вот таких небоевых классов. Ну и, конечно же, чем больше работ появлялось в зале искусств, тем, более, тем больше выгоды получали и воины. Увеличив плату за вход, используя подобные стереотипы, вот что было бы настоящей торговой маркой вида. Определенно, нужно поднять плату до 1000 золотых, рост цены по одному золотому в день будет для игроков практически неощутим. Средний уровень игроков моры постоянно увеличивался, а вскоре сюда стали бы приходить на охоту и жители центрального континента. Совсем немного и в море будут 1000 игрок игроков с уровнем 100 и выше – так что стратегия не повышения налогов, а затем резкого поднятия могла привести только к их инсульту. А вот если делать это постепенно, игроки бы адаптировались и позабыли о том, что платят в разы больше, чем раньше. В университете Корея начался второй семестр. Теплая погода сменилась пронизывающими ветрами, но студенты на это не обращали никакого внимания. Никто и подумать не мог, что корпорация «Юникорн», будучи разработчиком «Королевской дороги», организует для факультета виртуальной реальности тур по своим офисам. По плану визит предусматривал трехдневную экскурсию по институту и другим зданиям, где велась разработка и поддержка «Королевской дороги». Все студенты университета, естественно, думали о работе, какой-нибудь крупной компании. Они хотели сразу же после выпуска устроиться туда, где смогли бы реализовать себя и заработать миллионы. Помимо учащихся этого университета были приглашены и студенты других вузов. О, Жду не дождусь, когда увижу все, все своими глазами. А правда, что мы пробудем там целых три дня и две ночи? Интересно, действительно компания такая огромная, как говорят? Для того, чтобы увеличить степень освещенности данного события в СМИ, все студенты были тщательно замотивированы. Естественно, такая поездка требовала определенных финансовых затрат и предполагала, что на некоторое время придется бросить королевскую дорогу. Так что Лихен считал этот тур сплошной тратой времени. Если вы успешно сдадите экзамен, то, возможно, даже получите работу в этой компании.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 Неизвестно, чем э, руководствовался отдел компании «Юникорн», ведь, ведь корпорация могла позволить себе нанять даже самых выдающихся и талантливых специалистов. Правда, еще говорили, что пройти собеседование было куда как тяжелее. Сам по себе факультет виртуальной реальности как раз и предполагал, что студенты по его окончании смогут найти э, желанную работу по своей профессии. Сейчас Лихен сидел в аудитории, слушая, как остальные то и дело шепчутся о возможности трудоустройства. Однако настроение у него было куда, хуже некуда. Пробыть без королевской дороги целых три дня и две ночи э, неминуемо было, вело бы к финансовым потерям. К счастью, Лихен все-таки не так остро ощутил бы последствия своего отсутствия, в отличие от игроков Центрального континента, который был окутан войной. Тем не менее, ему, как лорду моры, следовало уделять внимание еще множеству разных дел. Таким образом, студенты, этот тур – важная часть в вашем академическом календаре. Этими словами профессор завершил свою лекцию. «Настоящее рабство!» – подумал Лихен и внезапно поднял руку. У вас есть какой-то вопрос, студент Ли Хэн? Поскольку Ли Хэн никогда не задавал вопросов, профессор Джу Джон Хун был немало удивлен. У меня дома очень много дел. Могу ли я пропустить эту поездку? Время, деньги, а значит, он не мог допустить такой расточительности. Ли Хэн начал быстро перебирать в уме причины, по которым ему, которые могут помочь ему пропустить эту экскурсию. Необходимость принять участие в социальных вопросах, важные встречи. Но профессор ответил достаточно резко. Ты не можешь пропустить ее. Но у меня действительно важные дела, которые требуют моего внимания. Этот тур тоже часть обучения. Если вы откажетесь от него, то вам придется все наверстывать во время летних каникул. В конце концов, Лихен был вынужден смириться с этим трехдневным путешествием. Студенты из Университета Корея добрались до главного офиса корпорации «Юникорн» на большом двухэтажном автобусе. Перед входом уже толпились и другие студенты, которые, видимо, приехали немного раньше. Руководство «Юникорн» одобрило участие 230 студентов для участия в этой экскурсии. Лихен вышел из автобуса и взглянул на огромное здание штаб-квартиры компании. Давненько я здесь не был. Последний раз Лихен сюда приезжал, когда его герой попал в зал славы. Проделать такой долгий и затратный путь его заставила жажда наживы от рекламы и объявлений, которые транслировались бы на его страничке. И Никорна уже знала, насколько хорош Лихен. В свою очередь и Лихен был ими доволен. Четкие и честные, лучшая компания, с которой я когда-либо сталкивался, так как никогда не нарушались сроки выплат гонораров. Компания всегда строго придерживалась графика денежных выплат. Сотрудники по связям с общественностью встретили студентов и провели экскурсию по нескольким отделам главного офиса. Работники корпорации приветливо встречали их, увлеченно рассказывая о своей работе и чудесных условиях труда. Кроме того, им показали специальное помещение для персонала. Музыкальный зал, фитнес-центр, бассейн, кинотеатр и, конечно же, залы с капсулами. Проводившая экскурсию сотрудница компании из отдела по связи с общественностью привела группу к настоящему ресторану. А здесь вы можете попробовать великолепное блюдо, которое готовят наши шеф-повара из самых свежих ингредиентов. Заведение и правда было на уровне ресторана пятизвездочного отеля. Скажите, а у ваших сотрудников есть декретный отпуск? Задал вопрос девушка-студентка о том, что ее беспокоило больше всего. Да, декретный отпуск у нас есть. Он дается на год и полностью оплачивается компанией. Помимо этого, нам предоставляется и обычный отпуск, а также бонусы в честь праздников. Оплачиваемый отпуск сроком на один год было очень-очень щедро со стороны Unicorn. Кроме этого, компания предоставляла всем своим сотрудникам денежное пособие в размере заработной платы за 40 рабочих дней на обеспечение ребенка всем необходимым для детского садика или школы. Разница между условиями труда у этих людей и желтоватого была как между небом и землей. Здесь все правильно питались и могли даже побаловать себя. Девушка из отдела по связи с общественностью по имени Сан Джуджой поделилась с ними и другой полезной информацией. А сколько, сколько получают сотрудники, Юникорм? Внимание студентов тотчас же приковалось к их проводнице. Все зависит от отдела, но политика компании такова, что мы не имеем права разглашать данные о своей зарплате посторонним людям. Но я скажу вам так, даже голой ставки без бонусов и надбавок хватает и с избытком. К сожалению, студенты так и не сказали, какой годовой оклад у сотрудников корпорации. Наверное, не зря ходили слухи, что ее работники чуть не лопатой гребут деньги. И даже учитывая такие колоссальные затраты на материальные блага для своих сотрудников, прибыли их просто зашкаливали. Девиз компании был таков – пока вы, достаточно квалифицированный кадр, вы будете обеспечены. Кроме того, у Лихена были и другие вещественные доказательства. Поскольку у него был контракт с этой компанией э, на размещение видеороликов, в зале славы Юникорн стабильно присылала ему фрукты и ребрышки, завернутые в красивую упаковочную бумагу. Одна коробка и цветастая бумага стоили, наверное, целое состояние. Учитывая количество туалетов в компании, интересно, сколько же они тратят на закупку шелковистой туалетной бумаги. У этой компании мирового класса был по-настоящему дифференцированный подход к вопросу заботы о своих собственных сотрудников. У Лихена был здесь один знакомый, однако сейчас он не мог с ним встретиться, так как тот был занят каким-то важным проектом в своем отделе. Таким образом, из тех сотрудников, которые встречались с Лихеном в Unicorn, никто не опознал в нем Виида. Так и закончился первый день, проведенный внутри корпорации. На следующий день было запланировано посещение заводов и лабораторий. Студентов Университета Кореи разместили так, словно они приехали на курорт, в отличном отеле с первоклассным питанием и другими удобствами. С наступлением утра все студенты вновь собрались под руководством одного из представителей компании, который сообщил им, что сегодня ожидается довольно плотный график. Сейчас вы увидите завод, в котором собирается основное ядро капсул. Затем они увидели 8 разных роботов, которые могли ходить, перемещать оборудование и выполнять самые разнообразные команды. Эти роботы производились дочерней компанией Unicorn фирмой Node. В целом, эта компания производила достаточно широкий спектр продуктов и роботов-ассистентов для слепых людей, и роботов для уборки помещений, и промышленных роботов, например, таких, которые нарезают рыбу на консервном заводе. Размер корпорации и правда поражал. Чистый доход компании наверняка был на голову выше, чем у двух или даже трех топовых компаний. Но Лихену совершенно не нравилась специализация этой дочки. Они производят моих самых главных конкурентов. Сейчас, работая на строительной площадке, довольно часто можно было увидеть роботов, которые мыли окна на огромные высотки, таскали тяжелые металлы и выполняли любые другие опасные виды работ. Так что, несмотря на статус дочерней компании Unicorn, Not по-прежнему получала внушительную ежемесячную прибыль. 9 лет назад, когда была выпущена первая капсула для Королевской дороги, ее стоимость была просто астрономической, и «Юникорн» попросту не могла получать нормальный доход. Но технологии шли вперед, и корпорация сумела э, добиться того, чтобы капсулы стали более доступными для людей. Помимо этого «Юникорн» сделала огромный шаг вперед и в других сферах – в электронике, механике, химии банковском деле и тому подобное. Благодаря своим агрессивным методам и популяризации виртуальной реальности «Юникон» превратилась в настоящую империю. Лихену также оставалось только вздыхать. «Компании просто кичат со своим именем, и больше ничего. Три дня и две ночи, катуха под хвост!» Со скукой выслушивая рассказы гида, Лихен сокрушался, что попосту теряет время. Представитель отдела по связи с общественностью увлеченно описывал то, как устроен и чем занимается каждый отдел компании. После завода группа отправилась к научно-исследовательскому центру. Здесь все оказалось еще, еще более роскошным. Его сотрудники жили в огромной вилле с видом на море, от которого до главного штаба было рукой подать. Несмотря на то что этот так называемый инструмент был довольно невелик, не хватало на что посмотреть. А-а-а! Да уж хотел бы я поработать в таком месте, как это. Краем глаза студенты могли увидеть роскошные автомобили на стоянке возле офиса, что только подтверждало их догадки об уровне заработной платы. К сожалению, в институте тоже нельзя увидеть всех подробностей. Даже сами Сами сотрудники научно-исследовательского центра не ко всему имели допуск, который в свою очередь зависел от квалификации работника и отдела, в котором он работал. Пока вы находитесь в городе, вы все можете остановиться в отеле компании «Юникорн». После обеда можете наслаждаться своим свободным временем и расслабиться. Как я и думал, атмосфера похожа на школьную экскурсию. Все парни ушли на свидание с девушками, и я остался один. Студенты университета Кореи решили не тратить время зря и пригласили девушек из других учебных заведений на вечернюю прогулку. Лихэна же все это очень утомляло, так что, добравшись до отеля, он просто завалился спать. И вот настал следующий день. Лихен проснулся довольно рано, и принялся за свою повседневную зарядку, а воздух здесь неплох. Вокруг росло множество деревьев, что делало воздух значительно чище. Присмотревшись, Лихен увидел, как и другие люди, встав пораньше, вышли на пробежку или идут в тренажерные залы. Повсюду можно было увидеть специалистов из-за рубежа. Некоторое время спустя Лихен Побегая легкой трусцой вокруг отеля, увидел одинокого пожилого человека, сидящего на скамейке. Он решил подойти к старику. Что вы здесь делаете? Ничего, уходите. Вы выглядите одиноко. Вы кого-то ждете в такую рань? Мне не о чем с вами разговаривать, просто уйдите. Рихен был достаточно опытен, чтобы рассмотреть настроение этого пожилого человека, признаки боли и страдания. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Видимо, он из-за своей гордости не решался признаться в этом другим, поэтому и отвечал резко э, и даже несколько грубо. «Я тут зарядку делал, но могу с вами посидеть и поболтать. Хотите? Хватит нести чепуху, иди прочь!» «С вами случилось что-то плохое? Не вздумай садиться рядом!» Однако Лихен проигнорировал старика и присел рядом с ним. Этот пожилой мужчина прямо-таки изда... ис... источал чувство неприязни. Однако виду казалось, что так происходило из же нежелания с кем-то говорить. Некоторое время они сидели молча оба. «У вас есть дети? Вы выглядите одиноким». «Что я должен сделать, чтобы ты убрался отсюда?» Затем они оба погрузились в свои мысли. При этом старик отодвинулся подальше от Лихэна. Они продолжали сидеть на лавочке, наблюдая, как осыпаются последние листья. Этим стариком был никто иной, как Ю Бинг Джин, ученый, поселившийся в замке своего гения и высмеивающий мир людей. На самом деле он узнал ли Хэна еще до того, как тот присел рядом с ним и сейчас только делал вид, что не знает. Юбинг Джин видел в нем всего лишь одного из множества игроков, за которым имел обыкновение наблюдать. Наконец, спустя какое-то время он заговорил, что такое жизнь. Юбин Джин был одет в штатское, напоминающее то, что носит самые простые рабочие его корпорации. Иными словами, на нем был самый стандартный костюм. А его истинной личностью в компании «Юникорн» стала всего горстка людей, которая ограничивалась несколькими руководителями и парой ученых. Так что Ли Хэн никогда не смог бы представить, как по-настоящему выглядит Юбин Джин. Выдающийся ученый считал, что это хорошая возможность задать молодому человеку несколько вопросов. Но Лихан молчал, видимо, пытаясь придумать какой-то глупокомысленный ответ. Юбинг Джин понял это и продолжил. Не задумывайся, просто скажи первое, что приходит на ум. Лихан ответил достаточно просто. Я не знаю, я просто живу, чтобы жить, есть и зарабатывать деньги. Ответ был именно такой, какой и ожидал Юбинг Джин. Простой и одновременно удивительно четкий ответ. Какие эмоции у тебя вызывают падающие листья? Как ты думаешь, почему именно холодным зимним ветрам предназначено срывать последние листья с деревьев? Осень и зима – просто холодные времена года, поэтому я стараюсь не забывать надевать теплое нижнее белье. Молодые люди не должны носить нижнее белье, ведь современная мода диктует не делать этого. А тепло по мне так важнее. А как ты считаешь, э, что больше всего нужно для жизни? Лихану не нужно было долго думать над подобным вопросом. Деньги. Все ради денег? А как же честь, друзья, семья? Честь – это просто общественное мнение обо мне. Так какой с нее толк? А что касается дружбы – то для, нее, то для ее поддержания тоже нужны деньги. Кроме того, ну, они нужны для того, чтобы заботиться о своей семье. Если в кармане не гроша, то как я смогу ее прокормить? Даже для поддержания чистоты в доме нужны деньги. Юбинг Джин медленно кивнул. «Немногие люди думают о деньгах так, как ты». На этом им больше нечего было сказать друг другу, но Хэн продолжал сидеть на скамейке. Время шло, и улочка постепенно становилась более многолюдной. Однако ни одна поучительная история не могла заставить Лихена пропустить бесплатный завтрак, так что спустя пару минут он решил, что пора идти. «Здесь прохладно, так что вам тоже не следует долго засиживаться. Я сам решу, когда мне уходить». Лихен сделал несколько шагов по направлению от скамейки, но внезапно обернулся и произнес «Вот». Купите себе горячего какао, чтобы согреться. Затем он вынул 200 вон и опустил их в руку Юбин Джину. Джин Юбинджин тем временем оторопило молчал, ведь это был первый раз, когда кто-то ему вот так просто решил помочь. Хоть он и знал Лихэна, но он не был в курсе того, что сюда должны были приехать студенты университета Корея. И э, вид. В том числе, если бы Хэн не пошел на свою утреннюю пробежку, они так бы и не встретились. Таким образом, несмотря на скверное настроение, Юбинджин почувствовал, что в нем зарождается симпатия. «Ага, это невероятно!» Люди никогда не смогли бы почувствовать ту отчужденность, которую он ощущал. Даже сотрудники компании, которые знали его как директора, боялись смотреть ему в лицо. Но Лихан поболтал с ним, как с обычным бедным стариком, и даже дал ему немного денег. «В последний раз я пил что-то из автомата лет двадцать назад», – подумал Юбин Джин. И внезапно у него появилось желание выпить горячего какао. Он увидел, что неподалеку как раз стоит один такой автомат, и подошел к нему с монетами в руке. Однако, как только он подошел на достаточно близкое расстояние, чтобы увидеть ценник, то обнаружил следующую надпись. Горячее какао, 300 вон. Тур длился три дня и две ночи. Он был окончен, и Лихен наконец вернулся домой. О, неужели наступили выходные? Лицо Лихена озарило... Широкая улыбка. Он постирал белье, помыл посуду и включил компьютер. Увлеченные своей жадностью, Гидди продолжали военный марш по центральному континенту. Каналы то и дело показывали отрывки самых эпических сражений и специальные сюжеты о знаменитых игроках королевской дороги, вступивших в войну. Кажется, на центральном континенте идет полномасштабная война. Вместо привычных видеороликов об охоте и заданиях все телестанции крутили только одно – ход войны. Лихен тоже посмотрел несколько таких роликов. Он видел, как огромная армия налетает на стены крепости, словно на гигантская волна, сопровождаемая катапультами и прочими осадными оружиями. А защитники отчаянно пытаются отразить нападение, то и дело стреляя из луков и активируя магические заклинания – И так было повсюду. Некоторым удавалось остановить захватчиков, но большинство не выдерживало натиска мощной кильдии. Зачастую так происходило потому, что они попросту сдавались, если не верили в свои силы. А вот те, кто готовились к сражению несколько дней к ряду, оказывали немаловажное влияние на исход всей битвы. Куда же нам пойти, чтобы быть подальше от войны? Торговцы Молдруна, «Будьте осторожны, армии, которые отрезали снабжение, принялись нападать на обычных торговцев. В связи с усилением контроля подземелий, входная плата во всех огонечных угодьях центрального континента продолжает расти. Разве вы не знали? Цена поднялась уже в два раза». Форумы кишели новостями, связанными с войной. Помимо пустой болтовни, было много и объявлений о наборе вооруженные силы, той или иной гильдии. Те, кто хочет сражаться и побеждать, вступайте в гильдию губителей. Мы обещаем поддержку экипировкой для вашего уровня. Проводим набор игроков, не состоящих в гильдии. Наша организация обеспечит вас лучшим оружием. Для торговцев, которые занимались снаряжением, открылось настоящее золотое дно. Как в раю себя чувствовали не только они, но и портные с кузнецами. С другой стороны, также участились и случаи налетов на торговые повозки, так что каждая перевозка становилась все более рискованной. Лихен заш... Ли зашел на сайт с темными геймерами. Форум просто ломился от заказов наемников, чтобы те помогли им в том или ином сражении. Здесь Хен мог достаточно подробно изучить ситуацию каждого региона с мощью каждой отдельно взятой гильдии. В целом центральный континент был богат на замки, города и крепости, каждая из которых уже находилась под контролем одной из гильдий. Но хоть наиболее сильными и считались так называемые престижные гильдии, численное превосходство все равно было за сотнями мелких и разросненных групп. Каждая из таких небольших гильдий имела в своем составе одного-двух высокоуровневых игроков и целую армию среднячков. Помимо этого были такие гильдии, где участников числилось совсем немного, но все они были крайне сильны, и те, и другие часто объединялись в альянсы, чтобы хоть как-то противостоять выходящей из-под контроля войне заголовок. «Война в Центральном континенте близится к концу?» Заголовок. «Отношения между гильдиями». Заголовок. «Совершенно секретная информация». «Война в Королевстве Хейвен не закончена». Хотя на форуме, на форуме «Темных геймеров» и было достаточно много тем, достойных прочтения, Лихен не считал, что сейчас стоит тратить на это время. «Цены на товары растут» так что я просто обязан не упустить эту возможность и подзаработать. Большинство объявлений казалось, поиск... касалось поиска наемников, однако желающих откликнуться на заказ было намного меньше. Темные геймеры Вполне справедливо полагали, что вступать в войну крайне непрактично из-за высокой вероятности быть преданными или подставленными той или иной гильдии. Никто не хотел впустую терять свое снаряжение, уровни и текущее значение навыков. Наверняка много захотел, кто захотел бы нанять ивида в качестве наемника. Однако сам Лихен совершенно не был в этом заинтересован, понимая, что им захотят попросту воспользоваться в своих личных целях. Что ж, пора отправляться в горы Депкарта.